Это был подающий надежды молодой игрок, настоящее его имя Уильям Уилсон. Не, не то. Несколько секунд Куин мучительно соображал, что же, а потом плюнул. Уильямы, Уилсоны нейтрализовали друг друга и пусть. Куин распрощался с ними. В этом сезоне Метрополитенс опять займет последнее место и хуже от этого никому не будет.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 Он ел лишь тогда, когда терпеть голод становилось невмоготу. Тем не менее, светлое время дня неуклонно сокращалось, и вскоре до наступления темноты Куин успевал съесть не больше одного-двух кусков. Включить электрический свет ему не приходило в голову, поскольку про лампочку на потолке он давно позабыл. Отсутствие света за окном совпадало с отсутствием места в красной тетради, Тетрадь подходила к концу. В какой-то момент Куин понял, что чем больше он напишет, тем скорее наступит час, когда ничего больше написать уже будет нельзя».